комнаты и все предметы, расходившиеся перед моими глазами, воспринимались зрением так же, как зеркалом, тупо и безотчётно. Я не был центром чувства психологической устойчивости, распределилось равномерно на всё, кроме меня. Я расплывался в тоскливой пустоте прострации и зависел от ничтожнейших чувственных эмоций. Потребность двигаться была первой, хотя довольно туманно осознанной мной потребностью. Я встал, безучастно подержал в руках книгу, и положил её на прежнее место. Это очевидно не удовлетворило меня, потому что в следующий за тем момент я принялся рассматривать рисунок обоев, внимательно фиксируя белые и малиновые лепестки фантастических венчиков. Затем вынул из подсвечника огарок стеариновой свечи и стал сверлить его пирочинным ножиком, добираясь до фитиля. Мягкое хрустение стеарина доставило мне некоторое развлечение. Потом нарисовал карандашом несколько завитушек, перечёркивая их кривыми, равномерно уменьшающимися линиями. Положил карандаш, оглянулся, и вдруг сильное, необъяснимое беспокойство сделало меня лёгким, как резиновый мяч. Я сделал по комнате несколько шагов, остановился и стал прислушиваться. Мёртвая тишина стояла вокруг. С улицы сквозь плотно закупренное окно не доносилось ни одного звука. Тишина это была не нужной, как были бы не нужны для меня в то время шум улицы, песня, гром музыки. Не нужными также были моя комната, кровать, графин, лампа, стул, я, книги, пепельница и оконные занавески. Я не чувствовал надобности ни в чём, кроме тоскливого и бесцельного желания двигаться. В это время я не испытывал ещё никакого страха. Он появился с первым биением пульса, мысли С её развитием я не мог уловить точно этот момент. Помню лишь стремительно выросшее сознание полной и абсолютной ненужности всего. Я как будто терял всякую способность ассоциации. Всё вплоть до брошенного огурца существовало самостоятельно, без всякого отношения ко мне. Я был один, сам ненужный всему, и это всё было для меня лишним. Я был в совершенной холодной пустыне одиночества, несуществующий, тень самого себя, потому что даже моё я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 Мы квиты. И тёмная вода ужаса сомкнулась над моей головой.